55. В хламиде богомольца с отпущением грехов в суме покинул Улиншпигель Рим, бодро шел он вперед и так пришел в Амберг, который славился лучшими овощами в мире. В трактире, куда он направился, его встретила приветливая хозяйка со словами «Молодой мастер, хочешь поесть за деньги?» «Конечно», — ответил Улиншпигель, — «а за какие же деньги у вас едят?» «За шесть флоринов на господском столе». — За четыре на купеческом, за два — на общем. — Чем дороже, тем лучше для меня, — отвечал Улиншпигель и сел за господский стол. Наевшись досыта и запив еду рейнским, он обратился к хозяйке. — Что ж, кума, я съел на шесть флоринов. Плати, стало быть. — Ты издеваешься, что ли? — ответила хозяйка. — Плати за обед. — Прелестная хозяйка, — возразил Улиншпигель. Не видно по вашему лицу, чтобы вы были неисправным должником. Нет, наоборот, я вижу, что честность ваша так велика, любовь к ближнему так необъятна, что вы готовы заплатить мне 18 флоринов, не то что 6, которые должны мне за еду. Достаточно взглянуть на эти прекрасные глаза, солнечные лучи стремятся из них на меня, точно стрелы, и под их светом любовные шалости возрастают пышнее, чем бурьян в пустыне». — Знать не хочу никаких твоих шалостей и бурьянов. Плати деньги и уходи. — Что? Уйти? И тебя не видеть? Лучше и сдохнуть на месте. Хозяйка — красотка. Я не привык обедать за шесть флоринов. Я бедный бродяшка, пешком пришедший через горы и долы. Я нажрался досыта так что вот-вот высуну язык, как сытый пес. Заплати же мне за тяжкие труды моих челюстей. Я заработал мои шесть флоринов. Позволь получить. — И я так надежно обниму и поцелую вас, как и двадцать семь любовников обнять не могут. — Да ты все это говоришь из-за денег. А ты хочешь, чтобы я тебя даром съел? — Нет, — говорит она, отталкивая его. — Ах, — вздохнул он, следуя за нею, — твоя ножка точно сливки, твои волосы точно золотистый фазан на вертеле, твои губы точно вишни. Если кто-то на свете вкуснее тебя... — Негодяй, — говорила она, смеясь, — ты еще денег требуешь. Скажи спасибо, что поел даром. — Ах, — ответил он, — если бы ты знала, сколько у меня там еще пустого места. Убирайся, пока муж не пришел. — Я не буду суровым кредитором, — ответил Уллиншпигель. — Дай пока хоть один флорин залить жажду. — Возьми каналья, — ответила она. — Можно еще прийти. Уходи с Богом. с богом значит к тебе голубка ибо уйти не видеть больше тебя это безбожно если бы ты позволила мне остаться и я бы каждый день съедал тебя по меньшей мере на флорин ой возьму палку крикнула она возьми мою ответил олен шпигель она захохотала но ему пришлось уйти